Глава тридцатая Три недели спустя Осень началась рановато. Холодные дожди смыли августовскую пыль. Ветра изо всех сил старались раньше времени сорвать с деревьев еще зеленую листву. Но, невзирая на погоду, я каждый день выхожу на пробежку. Бегаю в надежде обрести воспоминания и бегаю, пытаясь обрести забытье. Сегодня ноги сами понесли меня по тротуарам подальше от реки, в глубину оживленных больших дорог, забитых рядами автомобилей и неказистых пригородных бизнес-центров и гипермаркетов. Без тошнотворного, панического страха мне теперь не удается даже взглянуть на здешний прекрасный речной пейзаж. Вряд ли я вообще способна начать нормальную жизнь до того, как уеду из этого города. Репутация Крайщерча теперь для меня испорчена навсегда и поэтому я выставила свой дом на продажу. Вот и сейчас, пока я бегаю под дождем, агент по продаже недвижимости показывает мой дом богатой паре из Лондона. Они приехали уже во второй раз. Им нужна дача. И в агентстве уверены, что сегодня сговорятся. Такие дома, как у меня, очевидно, пользуются большим спросом. А я лично хочу жить в гораздо более крупном городе, чем Крайстчерч. В таком месте, где смогу оставаться незаметной до тех пор, пока не сумею восстановить душевное и физическое здоровье после травматичных последствий недель. В общем, я решила переехать в Глостерширский, то есть от моря, из прибрежного графства Дорсет, вглубь страны. Я уже присмотрела один красивый георгианский особнячок в центре города. Георгианство. Общее название различных британских архитектурных и интерьерных стилей времен королей Георгов. И, естественно, никаких рек и морских заливов в обозримых, в обозримых пределах. Я буду счастлива, если мне больше никогда не придется сесть в лодку. Тот вечер, когда Джек пытался утопить меня, казалось, остался в далеком прошлом. Мне не верилось что тот кошмар случился всего три недели тому назад, и в то же время это было как будто вчера. Ужасы и отчаяние во мне еще мучительно свежи и кровавы. А спасли меня, кстати, благодаря моему соседу, Мэтту Уилсу, мужу Сьюки. В тот вечер он выглянул в окно и увидел, как некто вытаскивает мое безжизненное тело через заднюю калитку, Он уже собирался позвонить в полицию, когда Сьюки попыталась остановить его. Они начали припираться, и в итоге, потеряв самообладание, она изложила ему свою версию событий и заявила, что, по ее мнению, я заслужила смерть. К счастью для меня, Мэт все равно позвонил в полицию, сообщив, что Джек собирается утопить меня. Полицейские мобилизовали свои катера, мобилизовали свои катера и вертолет. За мной ныряли два сотрудника. Им удалось распутать цепи, отвязать мешок с обломками и вытащить меня на поверхность. Если бы они опоздали даже на полминутки, я могла бы умереть. Да, они спасли меня. Успели. Остаток того вечера прошел как в тумане. Смутно помню, как меня завернули в какое-то огромное одеяло с металлическим блеском. А потом, должно быть... Я потеряла сознание, поскольку очнулась уже в больничной кровати. Через день-другой, помню, в больнице меня навестила сержант Райт. Она спросила, есть ли у меня близкий человек, который мог бы пожить со мной какое-то время. Родственник или друг, способный позаботиться обо мне и убедиться, что со мной все в порядке. Помню, как она мягко держала мою руку. Редкостная сердечность для офицера полиции. Должно быть я еще пребывала в полубредовом состоянии. Поскольку первым мне пришло в голову имя Джека, Сьюки арестовали как соучастницу покушения на убийство. Джека арестовали за убийство жены и за покушение на мою жизнь. Разумеется, он все отрицал. Заявил, что я во всем виновата. Что я вынудила его. Он даже пытался повесить на меня убийство его жены. Но полиция предъявила Джеку и Сьюке Официальное обвинение. И теперь они сидели в тюрьме, ожидая суда. В кармане куртки зазвонил мобильник. Возможно, у агента по недвижимости появились новости. Я немного сбавила темп бега и вытащила телефон. Номер незнакомый. Я засомневалась, стоит ли отвечать. Но, допустив, что это может быть важно, провела пальцем по экрану, чтобы принять звонок. «Мисс Джеймс?» «Говорите». Это Майк Френчей из компьютерной мастерской. «Простите, кто?» «Пару недель назад вы оставили у нас ваш лэптоп. Хотели, чтобы мы попытались восстановить для вас удаленные письма». «Ах, да». Теперь я вспомнила. «Похоже, Пирс удалил мои сообщения. Я подумала, не связано ли это с тем, что Пирсу хотелось удалить сведения о наших деловых договоренностях, хотя сейчас все это казалось уже неважным». «Простите, что так долго». Продолжил он. «Но мне удалось восстановить для вас кое-какие недавние послания. Мы работаем до пяти часов, если вы хотите заскочить к нам сегодня». Я глянул на часы. «Двадцать минут пятого. Я вполне могу успеть заглянуть к ним, поскольку как раз буду пробегать мимо мастерской на обратном пути. Я буду у вас минут через десять». «Ладно. До встречи». Я убрала телефон в карман. Дождь усилился, пока ветер подгонял меня в спину. Но компьютерная мастерская ждала меня на пути к дому, и как только я развернулась, стихия во всей своей мощи набросилась на меня. Пришлось прищуриться и нагнуть голову в попытке защитить лицо от хлестких дождливых капель. Пробежки — пока максимум, на что я способна. Никому другому не хватит глупости на то, чтобы выйти на прогулку или пробежку в такую погоду. Зато машины... Дружными рядами мчались мимо, включив дворники на полную мощность. Через десять минут я распахнула дверь знакомой маленькой мастерской. Над головой звякнул колокольчик. Мастер поднял голову со стола. Сбросив капюшон, я перевела дух. По всему полу, естественно, протянулись мои мокрые следы. «Славный денек для купания!» — сострил парень. «Да уж, погодка отвратительная!» Закатив глаза, я улыбнулась. «Гуляли?» «Как вы догадались?» Он издал вежливый смешок. «Я назвалась, и он, достав из-под стола мой ноутбук, выложил его передо мной вместе с квитанцией», — сказал он, и удалился в заднее помещение. Вскоре вернувшись, он вручил мне полотенце и добавил. «Можете вытереться. Большое вам спасибо». Я вытерла руки и лицо и положила полотенце рядом с моим лэптопом, с благодарностью подумав о милосердии здешнего мастера. «Надеюсь, вы не собираетесь возвращаться домой пешком?» — спросил он. «В такую погоду ваша техника вымокнет даже в сумке. Там же льет как из ведра». «Об этом я не подумала». «Хотите, я вызову вам такси?» — спросил он. «Это было бы просто замечательно. Спасибо». Он вытащил из кармана мобильник и вызвал для меня Кэп, зачитав мой адрес по квитанции, лежавший рядом с моим лэптопом. Обещали приехать минут через десять. Сообщил он. «Вы просто ангел», — сказала я. «Всегда к вашим услугам», — с улыбкой ответил он. «Так, теперь о ваших письмах. Как я и говорил, полное восстановление ящика весьма проблематично, но последние письма восстановить удалось. Вот, взгляните». Он открыл компьютер и показал мне папки входящих и отправленных писем. «Теперь у вас есть большинство писем за август и несколько июльских». «Спасибо. Здорово. Сколько я вам должна? К счастью, я захватила с собой банковскую карту и немного наличных мелочи» поэтому быстро расплатилась. И мне осталось дождаться только прибытия такси. Он выдал мне пластиковый пакет для более надежной защиты ноутбука от дождя. Мы немного поболтали, а потом в задней комнате зазвонил телефон, и он удалился. В ожидании такси я решила мельком взглянуть, какие письма ему удалось восстановить. Большинство — спам. В основном я искала послания от пирса. Хотела проверить, не удалил ли он каких-то писем, открывавших сомнительные дела нашего бизнеса. Но все его письма содержали обычные сведения, недостойные сокрытия или удаления. Потом мой взгляд случайно наткнулся на письмо, отправленное из грибного клуба за день до моего исходного несчастного случая в августе. Оно было отмечено как непрочитанное. Но строка тема гласила, что за хрень. Я открыла письмо... Скользнув взглядом к концу письма, проверила подпись. Послание пришло от Джека. Пока я читала сообщение, меня постепенно охватывало тошнотворное ощущение. Слова начали расплываться перед глазами, дрожали и вновь обретали четкость. Они словно размывались, а потом вдруг их четкость восстановилась во всей очевидности. Я в ужасе перечитала письмо. Мастер вернулся из задней комнаты. Он что-то сказал мне, но я не услышала. На меня вдруг навалилась дикая тяжесть. Голова переполнилась ожившими воспоминаниями. Они толпились в моем сознании, тесня друг друга. Увы, они проливали новый свет на мою реальную личность. И это было ужасно. Внезапно мне всем сердцем захотелось вернуться в прежнее беспамятное состояние, чтобы моя память оставалась совершенно пустой, смытой до дочисто, невинной. Теряя сознание, я сползла на пол. Лэптоп с глухим стуком упал на кафельный пол. «Что с вами?» Парень выбежал из-за стойки. Присел передо мной, а я лежала, свернувшись в клубочек, желая съежиться, стать незаметной и умереть, желая исчезнуть, провалиться сквозь землю, желая лежать мертвой на том самом морском дне».